Номер 72. Звезды разбегаются, как тараканы. Закон Хаббла. Открытие американского астронома Эдвина Хаббла, сделанные в 20-х годах XX 20 -го века, перевернули представление астрономов о Вселенной и позволили понять, насколько она огромна и сложна. До этого считалось, что Вселенная ограничивается нашей галактикой, а туманности, которые не удавалось подробно разглядеть в телескоп, это облака газа и пыль. Хаббл, рассматривая в телескоп туманность Андромеды, обнаружил, что на окраинах туманности находятся скопления звезд. Вычислив их светимость, астроном рассчитал расстояние до туманности. У него получилось 900 тысяч световых лет. По современным данным, 2,3 миллиона. Хотя он ошибся в вычислениях, все равно стало понятно, что туманность Андромеды не может находиться внутри Млечного Пути. Он стал изучать другие туманности и увидел, что они тоже состоят из звезд, а значит, являются галактиками, схожими с нашей это полностью изменило представление о Вселенной. Ее границы отодвинулись на много миллионов световых лет от нас. Это было грандиозное открытие, но Хаббл не остановился. Обнаружив, что излучение далеких звезд находится в красном спектре, он предположил, что это проявление эффекта Доплера, то есть звезды в далеких галактиках удаляются от нас. Сделав расчеты, астроном вывел такую закономерность. Чем дальше от нас находится галактика, тем быстрее она удаляется. Эту закономерность назвали законом Хабла. Следствием этого закона стала теория о расширении Вселенной. А раз Вселенная расширяется, значит, когда-то она была гораздо меньше, а еще раньше зародилась из сверхплотного вещества. Так, благодаря открытиям Хаббла, возникла теория Большого взрыва.